260 гуру в чем же победа и в чем поражение если потеряно все и темные злорадствует но пламени светоч в груди остался как прежде горящим не потерял ни в силе своей ни в яркости это и будет победа отъемлемо все но не камень давший сокровенный огонь потому называется от сокровищем неотъемлемым свет его нетерпим для глаз темных Он их ослепляет. Поэтому сами они близко не подходят, но поцелают других, чтобы спрятаться за их спинами. Тьма всегда идет против света, стремясь уничтожить светильник. Задача — огонь сохранить.